война творцам в во амху и в паутине общаясь с коллегами у которых не очень сложилась творческая судьба узнаю много нового необычного говорить об этом нельзя но мы будем дмитрий быков получил национальный бестселлер и раздал половину денег тем людям которые помогли ему ее получить сообщают мне и тут же спрашивают «Ты не поможешь мне решить этот вопрос?» «Скажи там, кому надо, я раздам вообще всю премию». Я молчу и таинственно улыбаюсь. «Я так привык слышать подобное, что уже только молчу и улыбаюсь. Не орать же?» «Мы все знаем, что Алексей Иванов — это издательский проект», сообщает мне сразу целая группа писателей. «Если бы не его раскрутка, ничего бы не было, он пустое место». По-прежнему таинственно улыбаюсь и молчу. Нет бы сказать, идиоты, идите и заройтесь в навоз, чтобы вас никто не слышал больше. Везде, свои да наши, говорят мне. Свои двигают своих, нормальным людям туда нет хода. Потом смотрят на меня и милостиво добавляют. А про тебя отдельный разговор. Думаешь, мы не знаем? И тихо смеются и пихают меня в бок. Синяк уже на боку. Что-то они такое знают. Были времена, когда я пытался спорить. Казалось, что объяснить реальное положение дел очень просто. Понимаете, говорил я, самое большое количество престижных премий получил на сегодняшний день писатель Михаил Шишкин. Я его немного знаю. Дело в том, что он не имеет и никогда не имел никаких особых знакомств в литературной среде. Шишкин живет то в Швейцарии, то еще где-то, вообще не ввязываясь в литературную жизнь России. Приезжают, забирают премию и отбывают. Все объясняется элементарно, он неплохо пишет, умеет. Мои оппоненты, как правило, не знают, кто такой Михаил Шишкин, им сложно со мной спорить. «Понимаете», — посвящал я своих знакомых в таинственное и мрачное закулисье русской литературы — Координатор премии «Национальный бестселлер» Виктор Топоров не очень любил Дмитрия Быкова. В свою очередь Дмитрий Быков отвечал ему взаимностью, проще говоря, они друг друга ненавидели. У Быкова не было никаких тайных возможностей завладеть этой премией, равно как всеми остальными премиями на свете. Это крайне сложно, если не сказать невозможно чисто технически. И тем более Быкову незачем заниматься этой ерундой, Мало того, вовсе не секрет, что Топоров был всякий раз ужасно раздражен, что придуманную им премию получал Быков, но ничего не мог с этим поделать. Люди, слушающие меня, смеются. Они знают, как это бывает. И не хотят, чтобы я держал их за дураков. Они не дураки. Понимаете, прибегал я к последнему доводу, Алексей Иванов прекрасный писатель. Он написал несколько литературных шедевров. На меня уже не смотрят, во мне разочарованы. Никакие литературные стратегии не способны привить интерес к сочинениям плохого писателя, если речь идет про более-менее серьезную литературу, продолжал нудить я. Мне известны несколько очень богатых людей, которые, заработав все деньги на свете, начинали писать прозу. Выход своих сочинений они обставляли пышно, как юбилей любимой мамы. Реклама на радио, бегущая строка в общественном транспорте, стикеры в метро, хвалебные развороты в самых тиражных печатных изданиях и т.д. и т.п. Итог озадачивал. Проданы 10 тысяч экземпляров первой книги, второе – 5000 тысяч, третье – тысяча. Подобных казусов множество. Обратных примеров нет. Любовь к Виктору Пелевину – народная, искренняя, ее не надуешь, как воздушный шарик. Любовь к Людмиле Улицкой – искренняя и тоже в определенном смысле народная, и уж точно никем не придуманная. Мало того, литература – это не шоу-бизнес, здесь нет многомиллионных прибылей, и даже миллионные встречаются крайне редко. Тут нельзя поставить на кон золотую монету и получить мешок монет в качестве чистого кэша. Так что издатели давно ни на кого не ставят, а тихо ждут, когда что-нибудь само прорастет. В литературе не так много легковерной публики, которую можно обмануть. Огорченные невниманием сочинители искренне верят, что читателям можно навязать любую ерунду. «Слушайте, у нас в России серьезную литературу читают считанные тысячи человек. Вы всерьез считаете их идиотами?» «Но если они идиоты, которые покупаются на любую чушь, зачем вам нужны такие читатели?» Оппоненты молчат и хитро улыбаются. «Да, чуть не забыл про самое главное. Все знают, литературу еще в девяностые захватили люди-заезжие и правят там свой бесовской бал». Э – -э", просил я своих собеседников, «годы девяностые в некотором смысле уже история». Но взгляните сегодня на новую литературную генерацию. Михаил Елизаров, Денис Гуцко, Роман Сенчин, Дмитрий Данилов, Сергей Шургунов, Андрей Рубанов – все русские ребята. Такие морды смотреть страшно. Ни одного приличного интеллигентного лица. Есть еще Ильдар Абузяров, он татарин. Ну, то есть, опять считай русский. И Герман Судулаев, чеченец. и Алиса Ганиева, дагестанка. Имеется в наличии чисто для разнообразия Олег Зоберн, но он самый несчастный в этом поколении и самый обиженный. Вопреки здравому смыслу и тихим надеждам Зоберна, самый русофобский в мире русский букер достается то харьковскому молодчику Елизарову, то ростовскому казаку гудско. Что характерно, глава жюри «Земля пухом» Василий Аксенов отказался в свое время вручать премию Гуцко, потому что очень хотел отдать ее своему другу Найману, а милейший Александр Кабаков пришел в ужас от победы Елизарова, назвав его роман фашистским трэшем. Но даже такие титаны ничего не могли поделать с нашими черноземными самородками. Может... Плохо знают молодых, думаю я кисло, разглядывая оппонентов. Ну, смотрите тогда на следующее поколение. Пятидесятилетних, восклицаю. Чьи имена на слуху? Про Алексея Иванова уже говорили, ладно. А русского писателя-почвенника Алексея Варламова, кстати, лауреата большой книги, знаете? Такой с бородой, а? Нет? А русского писателя-почвенника Олега Павлова, Кстати, лауреата Букеровской премии, знаете? Тоже такой с бородой. Опять нет. А еще одного русского писателя, правда, без бороды, зато из Тульской области, Александра Терехова. Страшно молвить, но ведь и Виктор Пелевин русский писатель. И не бросайте в меня чугунком Владимир Сорокин не менее русский писатель. Мы уж не говорим про Юрия Полякова. В книжные магазины-то... Ходите, милые? И что, никого не увидели там, кроме Шендеровича? Есть, никто не спорит, и некоторая компанейщина, и клубы по интересам, и застарелая вражда, и премии для своих, и журналы для наших, и государственное осмысленное оглупление реально самого читающего в мире советского читателя и прочее, и прочее. Есть, наконец, собственная человеческая судьба, которая иной раз человека так, как никакие окололитературные твари не сумеют. Но главная социальная проблема все равно заключается в другом. В России писателей теперь больше, чем читателей. С какого-то момента это перестало быть риторической фразой и превратилось в скучную статистику. Смотрите. Если почитать членов всех писательских союзов, Наберется тысяч пятьдесят человек. Если прибавить к ним авторов литературных толстяков, далеко не все из которых являются членами союзов, еще тысяч десять. Плюсуйте пользователей сайтов Проза.ру и, навскидку, художники войны. Вот вам полмиллиона одних писателей, а среднестатистический тираж книги – Три, ну, пять тысяч экземпляров. Как же так может быть? Если бы писатели читали друг друга, мы бы жили в своей маленькой прекрасной стране с десятками и сотнями тысяч друзей и соратников, понимающих и слышащих всякого пишущего. Но дело обстоит несколько иначе. Вот вы, к примеру, писатель, и, читая этот текст, ужасно сердитесь на меня – А теперь перестаньте на минутку сердиться и вспомните, сколько книг наших современников вы прочли за последний месяц. ни одной ведь? А за год? Три? Две? И до конца дочитали? Нет. А чего там читать? Правильно, чушь всякую. Но чего же вас-то должны читать до конца? Жизнь порой бывает несправедливой и подлой, но чаще всего она просто платит человеку взаимностью. Нынешние писатели, они сплошь и рядом читатели так себе. По моим наблюдениям, читают книги люди, которые сами, как правило, ничего не пишут. Их осталось мало. Но они еще есть, и на них вся надежда. Сколько раз я бывал на спецкурсах и лекциях для молодой литературной поросли, Если, к примеру, литературные встречи проводятся далеко за городом, куда надо ехать час-другой-третий, молодые писатели ведут себя как среднестатистические пассажиры метро и электричек, смотрят на пейзажи и думают свои ужасно умные мысли. «Нет бы книжку достать, полистать, а когда раскроют свои багажные сумки, там и нет никаких книжек, только собственные рукописи». Как сказал один молодой писатель, Я не читаю книг и не считаю нужным, ведь корова, которая дает молоко, сама не пьет молока. Каков остряк! Только не спрашивай теперь, почему за твоим молоком не строятся в очередь. Мало ли, откуда ты его надоил. Помню, в середине нулевых... Года три провел я на литературных семинарах в Липках, самых масштабных в России. Там набирали группы, Из десятка другого молодых литераторов со всей страны и с этими группами работали настоящие взрослые писатели. Два мастера на каждый класс. Общаясь со своими одногруппниками, я вскоре осознал очень важную вещь. Они за редкими исключениями не читали ни одной книжки своих мастеров и делать этого не собирались. А мастера-то их читали. Всех, кто был в группе. Ну, они старые, эти мастера, им заняться больше нечем. Впрочем, эти мастера тоже тоскливые исключения. Потому что иные провинциальные отделения писательских союзов кошмар не меньший, чем сборы молодых и ранних. Тут молодые, самодостаточные и надутые дураки, там древние и озлобленные, ничего давно не знающие, но всех презирающие неистово и горестно. Влезут в свою паутину, покроются мхом, вырастет мутные, подозрительные глаза и глядят этими подозрительными глазами из паутины. Не жит ли приехал? А кто тогда? «Вы там, в своей Москве, — говорят. Я к ним, в их миллионник, приехал из своей деревни, где живет пять человек, а они мне про мою Москву рассказывают. Вот ведь, а!» хотя большинство из них, слава богу, и не доходят на встречи. Видел тут в одном чудесном писательском блоге запись. К нам в Петербург приедут Быков и Прилепин. Не хочу отвлекаться на эту мелкотравчатую суету. Лучше пойду и напишу несколько волшебных строк. Прелесть. Иди, напиши несколько волшебных строк, волшебник. Своим волшебным пером.